вмиром приглядывать Что такое колючая проволока, спросил джихарь и почесал почему-то наколки на груди. Из проволоки звенья для кольчуг делают. А кому нужна колючая кольчуга? Это, сынок уж, такая дрянь, что и не расскажешь. Подозреваю, впрочем, что ты её уже видывал, только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 Конь. Ну, в тех местах не конь, надо бен оверблюд, но его ты тоже добудешь. Да и не всякий кон тебя снесёт. Знаю, верблюда, сказал Жихарь. Он вроде демона, плюёт на всех, только что о четырёх ногах и без крыльев. Эй, значит, пять пешим ходом. Недолго. тут недалеко, сказал Беломор. Сначала меч, потом колодец. Какой колодец? встревожился богатырь. Снова в яму? Ну, блин, поменальный. А по верху нельзя, что ли? Нельзя, сурово молвил Никлюд. А пока лошайско ты отдыхать. Я тебе во сне всю дорогу растолкую, после чего будешь преодолевать препятствия по мере их возникновения. Попутчика, если подвернётся, можно прихватить, с попутчиками ведь ловче, нельзя, повторил Беломор. Мало ли кем может прикинуться мирает. Укладываясь вон в том углу, сейчас и тулуп появится.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 Баю-бай, люли, хоть сегодня умри, завтра мороз снесут на погост. Мы поплачем, повоем, в могилу зароем, сделаем гробок из 70 досок, выкопаем могилку на плешивой на горе, на плешивой на горе, на господской стороне. Баю-бай, хоть сегодня помирай, пирогов напечём, поминать пойдём.